Глава пятнадцатая. Как оказалось, в библиотеке невесту с Эриком провели не так уж много времени, всего около двух часов. Оставив невесту разбираться с ее взволнованной опекуншей, он заперся в своей спальне. Ему о многом следовало поразмыслить. Усевшись на застеленную кровать, Эрик сцедил зевоту в кулак и задумался. Раньше, когда грань между мирами была тонкой, в этот мир проникали существа из плоти и крови. Никто и никогда не слышал о случаях переселения душ. Каждая душа рождалась, жила и умирала в отведенном ей теле. Здесь же произошло нечто странное. Эрик не имел оснований не верить словам невесты. Слишком разнились ее поведение и поведение настоящей Нейне. Значит, ранняя догадка Эрика была правильной, в дело вмешались боги. Вон и Торн появился во сне новой невесты, пообещав ей свое полное покровительство. Эрику совершенно не нравился такой расклад, ему нужны были и замок, и сад. Невеста шла к ним лишь приятным бонусом, не только. «Любое существо женского пола, родившееся в этом мире», — вспомнил Эрик. «Роршарах, Нортон, Рогрортон». Выдал без запинки Эрик одно из пошлых ругательств лексикона троллей. Не хотелось даже думать о том, что законники, а тем более боги, встанут на сторону этой девчонки и отберут у Эрика такое желанное наследство. Эрик снова попытался активировать портал. Бесполезно, кто-то или что-то блокировали перенос. Видимо, тут была задействована та же сила, что перенесла тогда потерявшего сознание Эрика из сада прямиком в спальню. Сад или боги, или, может, третья сила. Слишком много неизвестных. А самое отвратное то, что теперь нечего и думать о постельных играх со служанками. Невеста и так настроена против Эрика и не желает слышать ничего о свадьбе. Если она узнает о служанках, Эрик может возвращаться прямиком в императорский дворец пешком. Эрик мрачно усмехнулся. Тут идти недели три не меньше. Вокруг леса, болота, горы. Да уж, давно у него не было таких серьезных проблем. Встав с кровати, Эрик потянулся и подошел к окну. Внизу, на площадке перед домом, о чем-то оживленно разговаривали барон с сыном и племянником. Видимо, давал наставление, как вести себя с невестой. Что ж, Эрик мог радоваться хотя бы тому, что обоих ожидает большой провал. Слишком самостоятельно оказалась невеста. Впрочем, Эрик понятия не имел, из какого мира она появилась. Может, там такое поведение считалось нормальным. Из груди Эрика вырвался вздох. Нет, все же с придворными дамами общаться было гораздо проще. В коридоре внезапно послышались шум и крики, почему-то запахло гарью. Эрик посмотрел в окно. Ни барона, ни родственников на улице не наблюдалось. Крики между тем усилились, как и запах гарри. Нахмурившись, Эрик направился к выходу. Что там опять происходит? Почему-то он был уверен, что без участия невесты в непонятных событиях не обошлось. Риса Альгера успела потерять свою непоседливую воспитанницу и поставила на ноги весь замок, стараясь ее отыскать. «Милая, нельзя так меня пугать!» — выговаривала она Нине, когда они столкнулись в коридоре неподалеку от библиотеки. Для выяснения отношений пришлось зайти в ближайшую гостиную, плотно закрыть дверь и усесться в кресло. «Я уже не знала, что и думать, когда не нашла тебя в своей комнате, и слуги ничего вразумительного ответить не могли». «А почему я обязательно должна быть в своей комнате?» — удивилась Нина. «Я разве пленница в собственном замке?» «Нейна!» Театрально воскликнула Альгера, и Нина подумала, что сцена по ней плачет горькими слезами. «Как ты можешь такое говорить? Нет, конечно, ты не пленница, но ты же должна понимать, что в замке высокопоставленный гость». «Вот с ним я и проводила время», — пожала плечами Нина. «Мы сидели в тайной комнате библиотеки. Он сам может подтвердить, что опять не так». Альгера замолчала, подозрительно взглянула на Нину, как будто сомневаясь, следует ли верить ее словам. Возразить опекунше было нечего, а поучить жизни Нину, видимо, хотелось. «Ты обязана меня предупреждать о подобном времяпрепровождении». Наконец-то нашлась Альгера. «Пока ты не выйдешь замуж, я отвечаю за тебя перед императором». «Подобное времяпрепровождение». Нина не выдержала и пустила в голос сарказм. Чаще всего бывает спонтанным. Как вы себе это представляете? Прерываться, забыть об интересном деле, чтобы исключительно предупредить вас? Вам не кажется, что это слишком? Если поучения закончились, прошу прощения, я пойду, дел много. Не слушая причитания о неблагодарной девчонке Риса Альгере, Нина встала из кресла и отправилась к себе в комнату. Она чувствовала раздражение из-за того, что каждый, за исключением слуг, обращался с Нейной как с малолетней дурочкой, неспособной связанно и логично мыслить. Как будто ей достаточно было показать конфетку или поманить доброй улыбкой, и можно было делать с ней все, что угодно. Нина, конечно, допускала, что Нейна и была такой дурой, но боги этого мира, Нина жила здесь больше суток. Неужели окружающим трудно было заметить перемены в поведении и поменять поведение? «Это тебя раздражает вся ситуация в целом, поэтому ты врачишь на всех», — сказала она себе. Да, ситуация не просто раздражала, она неимоверно бесила Нину. Сад, который признал ее хозяйкой, находился в полном запустении, а Нина, не выйдя замуж, не могла ничего предпринять. «Нейна!» — внезапно преградила Нине дорогу чья-то фигура. Мужская фигура, следует заметить. «Мы с тобой в тот раз не договорили!» «Гордон!» — вспомнила Нина, местный повеса племянник барона. «Нейна, ты слышишь меня?» «Оставьте меня в покое». Нина постаралась обойти нахала, но не тут-то было Его фигура полностью перекрывала проход. «Дайте мне пройти». «Но уж нет!» В голосе Гордона послышалась злость. «Ты мне обещала, Нейна!» Мужские руки вздернули вверх подбородок Нины, а губы впились в ее губы. Да что этот наглец себе позволяет? Глаза Нины заволокло черной дымкой, с пальцев как будто сорвались искры, а вокруг заклубился дым.